Даттатрея В Гуджарате жил святой Даттатрея, который является воплощением Тримурти, Вишну, Шивы и Брахмы. Он был великим тантриком и магом и считался бессмертной личностью. Говорят, что он до сих пор живет в горах, и в Гуджарате его можно встретить при определенных условиях. Если ты его ищешь и ищешь упорно, то наверняка найдешь. У Даттатрея есть собака — молоко которой он постоянно пьет. Собака бессмертна благодаря ему. Есть история, произошедшая примерно в средние века, о йоге, который как-то направился со своим учителем на берег Ганга. Там они встретили абсолютно голого садху с собакой, соски которой были наполнены молоком. Садху отправил йога подоить собаку. Тот надоил молока в горшок и отнес его гуру и садху. Они выпили молоко и отдали горшок. Ученик же к тому времени догадался, что садху — это даттарея, поэтому он набрал в горшок немного воды, сполоснул молоко, оставшееся на стенках, и выпил. Таким образом, йог приобрел мистические способности.